До корабля оставалось меньше полукилометра. Они все пытались понять, почему он виден, как сквозь слой толстого стекла. Как вдруг стекло это вспенилось и разлетелось в стороны белыми нитями разной толщины. Нити оказались свернутыми в рулоны паутинами. Они вертели карусель вокруг корабля со скоростью, в результате которой размазывались до невидимости. Они сделали одинаковый пируэт в воздухе, развернулись и зависли над кораблем-лесенкой, одна над другой. Самая первая из них, словно почуяв приближение чужаков, вдруг медленно поплыла к ним и накрыла слабой ажурной тенью. И снова повторился поразительный, сопутствующий появлению паутин эффект. Внутри Грехова забились, зашептали неясные человеческие голоса. Он ощутил давление извне на виски, сменившееся покалыванием в затылке, а потом по всей голове. Показалось, что видит он зыбкие прозрачные контуры каких-то предметов. Цветные сполохи, накладывающиеся на них, и что-то еще огромное и неразличимое, как омут, в который упал танк. Он сделал усилие, и видение растаяло. Только шепот не исчезал и щекотно покалывало кожу на затылке, что было даже приятно. Мимо них проплыла еще одна громадная сеть, горб который опустился низко над почвой. Пришлось взять в сторону, чтобы разминуться с сетью на приличном расстоянии. Местность заметно понижалась. Танк спускался в глубокую воронку, центр которой, по расчетам Грехова, должен был находиться где-то почти под кораблем. Почва воронки была странного рыжего цвета, будто всю ее покрыла ржавчина, Ничего примечательного на ней не располагалось. Грехов собрался увеличить скорость, и в этот миг его словно вывернуло наизнанку. А когда он очнулся от непонятного забытья, оказалось, что танк карабкается вверх по склону воронки, совершенно диким образом повернувшись к звездолету кормой. Товарищи выглядели так же потеряно, как и он». И это обстоятельство позволило Грехову сделать вывод, что метаморфоза произошла со всем танком, а не только с ним одним. поворачивая обратно. Попробуем еще раз». Грехов повернул мастиф, на малой скорости покатил вниз. И примерно в том же самом месте властная, но мягкая рука повернула его с ног на голову. Подержала и опустила. Танк снова оказался повернутым кормой к кораблю. Они попробовали подойти к нему в другом месте, в третьем, и всюду их ожидало то же самое. Непостижимым образом танк оказывался развернутым на 180 градусов по отношению к направлению движения. Их не пускали к кораблю. «Кто?» неизвестно. Но способ был настолько прост и красноречив, что не понять его было невозможно. В последний раз повернув машину, Грехов остановил ее у огромной дыры, уходящей куда-то в недра планеты. Моторы умолкли, и стало очень тихо. Только перед глазами всё еще плыло, будто они продолжали двигаться.